УЧАСТОК ЗЕМЛИ Некто имел участок земли, покрытый кучами мусора, и решил его продать. Купивший эту землю, очистил ее от мусора и нашёл на том месте родник превосходной воды. Посадил он виноград и гранатовые деревья, на оставшемся месте разбил грядки под ароматические растения, посадки свои подвязал на кольях, построил тут же башню и приставил к месту надежного сторожа. Прохожие не могли на это налюбоваться. Случилось побывать там прежнему владельцу. Видя, во что превратилась прежняя пустошь, он воскликнул «Горе мне!» Такое место я продал, такой благодати я лишился.